Глава вторая. Чем дольше я смотрела на красивую физиономию нейтона Лоури, тем более красочный смысл в моей голове обретала фраза «сжечь козла». «Простите!» Элиза выскочила вперёд, прерывая затянувшееся молчание. «Мы просто решили погадать. Думали, что никого на улице уже нет». Протараторила она и шустро выхватила из его руки ботинок. На лице нашего незваного гостя появилась лёгкая улыбка, и его насмешливый взгляд переместился на Элизу. «Ну и за что пострадал мой лоб? На что хоть гадали?» Я только открыла рот, чтобы съязвить что-нибудь этакое, как моя подруга снова затрещала. «На любовь, на женихов, на будущее. Так, мелочи!» Махнула она рукой и наигранно мило захихикала. «А как ваше имя?» Я перевела убийственный взгляд на подругу. Она издевается. Да кто не знает, на это на Лоури. Он же владелец самого знаменитого клуба в столице. Говорят, что ему принадлежат ещё два заведения, но подтверждённой информации до сих пор нет. А ещё он не женат и ни разу не был замечен в публичных местах с женщинами. Но это Лоури. Отозвался сбитый ботинком жених. Элиза Роз. Пока эти двое обменивались любезностями, я оценивала дорогую одежду этого типа. Да его зимнее пальто стоило больше моей зарплаты за месяц. Хотя откуда ему вообще знать, что такое жить от зарплаты до зарплаты? И тут в мою голову пришла гениальная идея. Тот, кто лишил меня работы, и сможет мне её вернуть. Главное — попробовать с ним подружиться и донести до него свои извинения. Я мигом натянула на лицо обворожительную улыбку и дружелюбно протянула нейтону руку. «Агата...» а...» Я замешкалась, а в голове пролетела мысль. А вдруг он знает имя того, кто написал о нём эту скандальную статейку? «Грин». Договорила, пользуясь фамилией бывшего супруга. Хоть на что-то этот мерзавец сгодился. «Очень приятно». Нейтан лучезарно улыбнулся и коснулся моей руки горячими губами. «А что же вы так поздно гуляете в таких опасных местах?» Решил пройтись до дома пешком. Я увидела в его глазах вспыхнувший ко мне интерес, и это пробудило во мне ещё больший азарт. Наивно хлопая ресницами, я извинилась за нанесённые по моей вине увечья и, не обращая внимания на настороженные взгляды подруги, вдруг произнесла. «А может, вы желаете присоединиться к нам, сеньор Лоури? Мы и вам погадаем». «Мне?» Он весело рассмеялся, а я сощурилась. «Нет, но он всё же очаровательный мерзавец и кажется весьма лёгким на подъём. Или же он хочет произвести на меня и Элизу впечатление? А где гарантии, что вы не заманиваете меня в дом, чтобы надо мной надругаться, Агата? Вы так переживаете за свою мужскую честь?» Или за то, что окажетесь в компании двух женщин? «Эх! Да помолчи ты, Агата! Не вспоминай об этом!» Переживая за свою девственность, вдруг объявил этот шутник и отряхнулся со своего роскошного пальто снег, вошёл в дом. «Знаете, милые дамы, если вы меня обесчестите, вам придётся на мне жениться. Я этого так не оставлю». Я прикусила губу, сдерживая улыбку. И захлопнула дверь, радуясь тому, что птичка всё же попалась в клетку. «Агата, ты что творишь?» Едва слышно шикнула Элиза, подобравшись ко мне вплотную. «Возвращаю себе работу», — ответила я, и, вручив ей соломенного козлика, зашагала к настоящему. Нейт с интересом рассматривал мой маленький вестибюль, обстановка которого была совсем простенькой, но весьма уютной. «Раздевайтесь, Нейтан!» «Уже?» — он насмешливо выгнал свою тёмную бровь. «А как же прелюдии, Агата?» «Я сделаю это быстро. Не знаю почему, но мне нравились его реакции и хорошее настроение. А Нейтен Лоуре, оказывается, имеет чувство юмора». «Будьте нежны со мной. Напоминаю, у меня это в первый раз». Рассмеялся он, стягивая с себя пальто. «Ничего, ничего. Через это все однажды проходят». Я оценила мужские темные брюки, отлично подчеркивающие длинные и крепкие ноги, белую накрахмаленную рубашку, обтягивающую развитые мужские плечи. Я остановила свой взгляд на жилете из дорогущей ткани, угадывая под ними очертания широкой груди. «А он действительно неплох. Вы же о гадании говорите?» Вклинилась в наш странный разговор ничего не понимающая Элиза. «Конечно о нем», — отозвался Нейт закатывая рукава на своей рубашке и оголяя предплечья с тонкими нитями вен. «Итак, где это будет происходить?» «В моей спальне», — объявила я, и Нейтан сощурил глаза, разглядывая меня с ещё большим интересом. «Отличный выбор!» Я двинулась к узкой лесенке, что вела на второй этаж, но вдруг осознав, что моя подруга так и осталась стоять на месте, обернулась. «Элиза?» Она удивлённо хлопала ресницами, переводя свой ничего не понимающий взгляд Снейтана на меня. «Так, а я там зачем?» «Так мы гадать идём», — рассмеялась я. «Сейчас мы будем лишать сеньора Лоури девственности в этом плане а а Элиза выдохнула с таким огромным облегчением, что мне стало действительно её жаль. Представляю, что она там себе надумала. «Ну тогда это, конечно, можно». Пока я шагала к спальне, я чувствовала своей спиной пронзительный мужской взгляд. Стоило нам оказаться в небольшой комнате, первое, что я сделала, затолкала злополучную газету ногой под кровать. Элиза взяла в руки гадальные карты и, поставив на пол свечу, расположилась прямо на ковре. нейтон недолго думая, спокойно уселся рядом с ней. А я удивлённо посмотрела на стул, который собиралась ему предложить. Хм, ну и ладно. Как только я присоединилась к ним, Нейтан стрельнул в меня своими голубыми глазами и жизнерадостно поинтересовался. «И на что будем гадать?» «Вам на невесту. Но если хотите, то и на жениха можем». Глаза Нейта превратились в узкие щелки а я послала ему милую невинную улыбку. «Всё ясно. Вы читали эту мерзкую статью в газете?» спросил он внимательно вглядываясь в моё лицо. «Почему же читала? Я её собственноручно написала. Хотелось парировать мне, но вместо этого я произнесла. А кто же её не читал? Но мне кажется, что тот, кто её написал, был неправ. Я предприняла первую попытку сгладить недоразумение. Возможно, сейчас даже очень сожалеет об этом. Скорее всего, эту статью написала одинокая дама» которой больше нечего делать, как лезть в чужую личную жизнь. Посмею предположить, что её кто-то однажды обидел, и теперь она зла на всех мужчин. Или она очень страшненькая, и никто не обращает на неё внимания. А я просто попался на глаза этой ненормальной. Элиза закашлялась и посмотрела на меня с опаской. Словно хотела понять, взорвусь я сразу или же сдержусь. Нейтан продолжал смотреть на меня, улыбаясь а я была готова его придушить. Почувствовала, как краснею, но не от стыда, а от злости. «Страшное, значит. Ну, сейчас я тебе нагадаю. Элиза, давай я погадаю синьору Лоури». Моя обеспокоенная подруга не уверена, но всё же протянула мне колоду карт и, словно учуев как накалён воздух в комнате, поспешила ретироваться. «Я, пожалуй, пойду чай сделаю» заявила она, но вдруг добавила. «Или льда принести?» «Льда, но только с виски», — мило улыбнувшись, отозвался Нейтан. «Думаю, сейчас это будет кстати». Элиза поспешила покинуть поле боя и напоследок бросила на меня предостерегающий взгляд. «Не глупи». Как только дверь за моей подругой закрылась, я посмотрела на Нейтана, сверлящего меня внимательным взглядом. «Итак, сеньор Лоури, на жениха всё-таки гадаем? Или на невесту?» «На невесту, разумеется». Я активно перетасовала карты, глядя в его насмешливые глаза, в уголках которых виднелись маленькие морщинки. Из своих журналистских источников я знала, что ему на днях исполняется 31 год. «Сденьте колоду». Он повиновался, и я начала реализовывать свою маленькую месть. Итак, Вижу женщину, блондинку. Между вами будет огромная любовь. Звучит неплохо, — отозвался он. Но мне больше шатенки нравятся, такие, как вы. Карты не обманешь, — буркнула воинственно себе под нос. Но сейчас я покажу тебе, страшная одинокая женщина. Ох, она будет гораздо старше вас. Внешность смотрим? Разумеется. В его голосе слышались задорные нотки. «Как же я по-другому свою судьбу найду?» «Так-так». Я выложила в ряд сразу десять бессмысленных карт и принялась их расшифровывать, умоляя себя не рассмеяться. «Блондинка. Фигура у неё будет пышная?» «Очень, я бы сказала. В четыре раза больше моей. Глаза немного раскосые. Один зелёный, второй голубой». Но с горбинкой, тонкие губы и усики. Усики? Да, маленькие над губой. А может и большие. Кто знает? Карты ведь лишь общее описание дать могут. А ещё какие у неё отличительные черты? Бородавка на носу. Вы описали мою мечту, Агата. Жаль только, что она блондинка. заявил Нейтан. Я посмотрела на него с изумлением. Во что? «Смущает только цвет волос?» «Разумеется. В остальном — мечта. Мне нравятся необычные женщины». Я смотрела в его насмешливые глаза, совсем не его реакцией. А когда его губы тронула широкая улыбка, я не выдержала и тоже усмехнулась. «Не поверили?» «Не на миг. Я знаю, как на самом деле выглядит моя невеста». Его заинтересованный взгляд скользнул по моему лицу. Она шатенка. У неё вздёрнутый носик, лишённый бородавок. Красивые губы, над которыми нет никаких усиков. Огромные зелёные глаза и очень соблазнительная фигура. Моя улыбка медленно сползла с лица. Этот подлец описывал меня. И как же её зовут? Агата Ксавея. Но она почему-то представилась мне Агатой Грин. Этот наглец наслаждался моей растерянностью. А ещё она написала обо мне мерзкую статейку в газете и испортила мою репутацию. Я могу написать опровержение. Я поняла, что нет смысла юлить. нейтон Лоури прекрасно всё знает. И, вероятно, прогулка мимо моего дома была совсем не случайной. Люди верят плохим новостям, а не хорошим. Никто в ваше опровержение не поверит. Тем более, вы вроде как уволены. По вашей вине? Не по моей, а по своей. Эту статью написали вы, а не я. Я могу написать такое опровержение, что все поверят. Убеждала я, злясь на то, что весь мой план полетел коту под хвост. Знала бы, даже на порог этого типа не пустила. «Меня не интересует опровержение». В глазах Нейта вспыхнуло недовольство. «Вы станете моей невестой, Агата Ксавье, и будете самоотверженно любить меня во всех публичных местах». «Ни за что!» От переизбытка эмоций я вскочила на ноги. Нейтан последовал моему примеру. Как только мы оказались лицом к лицу, я поняла, что он выше меня на полголовы. «Тогда вы не вернёте своё рабочее место, и вас не возьмут ни в одну газету». «Возьмут». Он насмешливо выгнал свою бровь, а я прочитала в его глазах издевательское «Ты действительно так думаешь?» «Ты станешь моей эффективной невестой и исправишь то, что натворила Агата. А я верну тебе твою любимую работу и, ко всему прочему, помогу раздобыть настоящие сенсации, а не жалкие сплетни». Дверь в комнату открылась, и на пороге с подносом в руках появилась Элиза. «Вот ваш виски со льдом, Нейтан», — объявила моя подруга. Нейтан шумно вздохнул и, ухмыльнувшись, заявил. «Я просил его не для меня, а для сеньоры Ксавье».